Глава 5. Я вздохнула свободнее, когда поняла, что мы понесли минимальные потери, тогда как потери Берита исчислялись тысячами. Теперь нельзя медлить ни секунды. Нужно добивать их и идти на огнимой. Мы оставили детей с Ведой и несколькими демонами в укрытии в лесу, а сами ринулись обратно в пекло. В этот раз в открытую, всем войском, в жерло месорубки и пожарища. В такие минуты мною овладевало безудержное желание убивать. Оно поднималось изнутри, из недр моего существа. Самое тёмное и жуткое, что дремало во мне из того пепла, который остался после ужасной потери. Я рвала и резала врага, представляя, что каждый из них был убийцей Аша и моих детей. Если бы могла, я бы грызла их зубами. Фиен сражался бок о бок со мной, не оставляя ни на секунду, прикрывая мою спину, так же, как и Тиберий. Но за времена бесконечных битв и походов я научилась не уступать им в ловкости, пусть не в силе и опыте, но я сражалась наравне с ними. И я бы ни за что не согласилась остаться в стороне. Фиен это понял ещё при самой первой битве, когда я ринулась в бой вместе с ними. Тогда я впервые была ранена хрустальным мечом, и меня долго выхаживала Веда, пока я снова стала на ноги. Учиться на собственных ошибках, а самые настоящие уроки получают только в сражениях. Ни одна теория и тренировки не заменят настоящего рукопашного боя, когда ты совершенно не знаешь, какой выпад сделает твой противник, который сам по себе смертоносное оружие, даже без меча. Но мне не было страшно, и я не боялась смерти, и это было моим преимуществом. Никто не ожидал от женщины, что она готова драться насмерть, а мои сыркающие волосы очень часто выводили противника из равновесия. В бою у женщины есть преимущество, так говорил Тяр. Никто больше не захотел тренировать меня, считая это бессмысленной затеей, но тренер, который учил сражаться весь молодняк нашей армии, узрел мой потенциал. Он всегда говорил, что мужчины, слишком самоуверенны, сражаясь с женщиной, изначально недооценивают противника, и это их первая ошибка в бою. К тому времени, когда они начинают реально понимать, что перед ними достойный соперник, обычно уже поздно, и они получают несколько смертельных ранений. Тиар оказался прав. Очень редко я встречалась с врагом, который не отпускал бы самоуверенные шуточки в мой адрес и не думал о том, как отмеет меня, когда победит. У меня была цель убить. У них, как обычно, взять в плен. Мной руководила ярость, ненависть и жажда мести, а ими недоумение, самоуверенность и похоть. Мы ожесточённо атаковали полуразрушенные стены княжества, беспощадно добивали беглых воинов Берита ещё на подступах к городу. А когда вошли, то вся мощь нашей разъярённой армии обрушилась на войска Берита. Их было намного больше, чем я рассчитывала, но никто бы уже не отступил. Адреналин бурлил в крови, и мы, раздражённые запахом крови, рвались только вперёд, чувствовали победу кожей, без какой-либо неуверенности. Мы верили в неё, а вера творит чудеса. Она сворачивает горы и рушит империи. И она учила верить тех, кто по сути был полным отрицанием её, как таковой. Они верили в меня и в то, что я принесу им удачу, а я вела их за собой, доказывая, что они правы. Кроме того, войны и афамы не сдавались и оказывали берету ожесточённое сопротивление, как я и предполагала, они стали нашими союзниками на поле боя. Это было тройное месиво, где наш противник явно проигрывал, хоть и обладал численностью войск в 3 раза превышающую мои подсчёты и предположения. Сложнее всего драться с теми, кто защищает свою землю и берит, нёс огромные потери прямо на глазах. Мы драли их в клочья, резали, вскрывали грудные клетки, и я уже не знала, чей кровью запачкана своей или врага. Я выдирала сердца и с упоением отщевывала их в сторону, отпихивая мёртвых противников ударом сапога. Да, в меня вселялся дьявол, и не даром говорят, что женщины более жестоки, чем мужчины, особенно разъярённые женщины, которые мстят. Потом очень часто после боя я не верила, что могла так хладнокровно убивать. Я ужасалась собственной кровожадности, и иногда меня тошнило и рвало часами, но только не во время сражения. Словно я становилась кем-то другим, кем-то способным поджечь врага и испытывать наслаждение от его агонии, вспоминая, как языки пламени забирали у меня любимого. Меня разрывало от ненависти. Я дышала ею и пропиталась до кончиков волос. Мы прорывались к входу в подземелье. Это было моей целью. Тогда как Фиен и Тиберий, разделившись своими на два отряда, зачищали город, квартал за кварталом, метр за метром. Улицы, усыпанные мёртвыми телами демонов, залитые чёрной кровью, посреди бушующего пламени, поистине ад. Один из его кругов, потому что основная битва у меня впереди. Огни май, и я не успокоюсь, пока не дойду туда. Мне нужно было вывести жителей Иафамона по тому тоннелю, через который Миена вывела нас с детьми. Немногие поняли мой порыв освободить смертных, но никто не спорил. Нам были нужны люди, и численность только укрепляла наши силы. Добровольных доноров много не бывает. Спасённые пленники в благодарность могли принести нам много донорской крови для воинов, не демонов, которые существовали благодаря именно этому ресурсу. Я отдала приказ на Тиберита и привезти ко мне живым. Не убивать, потому что я лично хочу казнить эту тварь с особой жестокостью. Второго брата. Оставался ещё один — Осмодей. Его я припасла на закуску. Кроме того, этот хитрый ублюдок сейчас находился в мире смертных и даже не представлял, какие потери несут его братья здесь, в Мендемае. Тибери с Фиеном оттесняли врага вглубь руин и Афамона, давая мне возможность войти в сам дворец, который почти не пострадал от огня, но уже был окружён им со всех сторон». Ещё немного, и я не войду туда. Сотни жителей будут погребены заживо под руинами. Тех самых жителей, которые могут стать частью моей армии. Вход в подземелье был завален камнями. Видимо, воины Берита специально отрезали путь наружу. Когда мы прорвались в здание, мой маленький отряд уже лишился четверых, и нас осталось всего трое. Я и двое преданных ещё со времён Аша воинов. Среди них мой тренер Тиар. Израненные и измождённые мы двигали камни, расчищая путь, слыша, как наверху громыхает в акханале рукопашного, звонскрестившегося хрусталя, крики и брань. Я только могла предполагать, сколько моих полегло там, и заклинать их быть осторожнее, молиться за них, как бы странно это ни звучало именно здесь, в Мендымае, можно сказать, в самом Аду. Огонь пылал всё ярче, расстеляясь оранжевым ковром по полу и выползая змеями по стенам, пожирая краску и гобелены, ковры и дерево, оставляя за собой чёрный пепел смерти. Не расчистим выход, сами попадём в ловушку, зажатые впереди огнём, а сзади каменной стеной. Если пламя перекроет выход в левый тоннель, мы все здесь погибнем. Давайте, родные, давайте же быстрее, моляла я, зная, что и так вся силы на исходе, и что мои воины делают намного больше, чем я, слабая женщина. Я могла бы применить свою силу, но это грозило завалом помещения. Я постоянно оглядывалась назад, предполагая, сколько времени у нас осталось. Потолок над нами зудел и стонал, казалось, он вот-вот обвалится. А когда по нему пошли трещины, я в отчаянии застонала. Счёт пошёл на секунды. Огонь фактически лезал нам в пятки. Наконец-то удалось расчистить выход. Уставшие, истекающие потом, покрытые копотью и кровью, мы двигали последний камень. В воздухе витали искры, и дым забивался в лёгкие. Я одёрнула железный засов, отпирая массивные двойные двери. Жители тут же в панике ринулись наружу, и мне не всех удавалось сдержать, успокоить и объяснить, что впереди огненная стена. Я слышала вопли тех, кто горели живьём, бросившись в истерике в самое пекло, и быстро подталкивала остальных пленных к левому тоннелю. Быстрее, ну быстрее же, голос сорвался, и я почти хрипела. Потолок трещал всё сильнее и начала сыпаться щебёнка. Снаружу раздался оглушительный треск и грохот. Я посмотрела на Тиара, который подпирал деревянной балкой потолок. Мы поняли, что дворец начал разрушаться. "Шели, уходите, уводи людей, давай. Мы с Ченом удержим обвал, насколько сможем". Внутри всё сжалось, внутренность искритило от отчаяния. Я не хочу больше никого терять. Я и так слишком много потеряла сегодня, и не только сегодня, чёрт раздели. «Нет, мы уйдём все вместе. Нас и так слишком мало. Давайте, Ар, мы успеем». Демон отрицательно качнул головой, и в этот момент огромный кусок арматуры обвалился с потолка к моим ногам. «Нет у нас времени. Пойдём с вами, завалят всех, а так ты сможешь вывести их через лабиринт в тоннеле. Давай, Шелли, ты сможешь. Мы верим в тебя. Все мы». Демоны подпёрли деревянными балками своды, но как только убирали руки, свод начинал давить на балки, и те крошились. Приходилось удерживать на весу, подпирая пласты изо всех сил. Я видела, как по лицам воинов градом струился пот, как вздулись вены на руках и от диких усилий лопались сосуды в глазах. Бросила взгляд на потолок, весь испечён трещинами. Времени слишком мало. Тиар прав. Удержим на некоторое время. Давай шели у воды их. Ты же знаешь, что я прав. Давай введи нас к победе, как ты сказала. Не этот мир правит нами, а мы правим этим миром. Уходи. Я почувствовала, как запершило в горле, как навернулись слёзы на глаза. Тиар был близок к Ашу. Сражался бок о бок с ним веками, один из самых преданных воинов, мой тренер, в какой-то мере мой друг. Он научил меня всему, что я знаю. Он не раз прикрывал мою спину в бою. Я обхватила его лицо ладонями, долго смотрела в его желтовато-зелёные глаза. Да, мы правим миром. Всё верно, Тиар. Но я не хочу, вы составлять, я не могу. Можешь, ты сильная. Мы гордимся тобой. Мы гордимся выбором Аша. Ты будешь править этим миром, Шели, обязательно. Ты сможешь. Он подмигнул мне и усмехнулся. И дети, мы удержим эту громадину. Я кивнула, погладила его по щеке и, закусив губы, побежала в глубь тоннеля, выхватывая бликами от факела перепуганные лица пленников, которые не знали, никто их освободил, и что их ожидает впереди. Услышала позади себя голос Тиара. За Аша. Сдохнуть, но не отступить. Слёзы потекли по щекам непроизвольно. Я смохнула их тыльной стороной ладони, размазывая сажу и кровь по лицу. Да, за Аша. Он прав. Сдохнуть, но победить. Все за мной. Я выведу вас из дворца. Вы все свободны. И они пошли, безропотно и покорно, сжимая детей дрожащими руками, глядя на меня как на божество. Они не знали, что внутри меня всё переворачивается, и что ради них, ради совершенно чужих людей, я только что оставила умирать своих лучших воинов, которые были мне преданы все эти годы. Мир действительно менялся, потому что свирепые демоны отдавали свои жизни за смертных, а смертные умирали за демонов. Ради свободы, ради единственной цели перемен к лучшему. Снаружи нас встретил Фиен и Тиберий. Воины орали во все глотки победный клич и размахивали знамёнами, огнимая. Некоторые хлыстали ченцям прямо из горла. По их довольным, акровавленным лицам я поняла, что бой выигран. Мы победили Серебрянка. Сотни пленных и всего лишь десяток потерями. Выпалил Фиян и поднял меня на руки. Я обняла его за шею и рыдала. Слишком много потер, страшных и невосполнимых. Как же трудно с ними смириться. Подняла глаза на Ненкуа. «Берит!» Тот резко выдохнул. «Сбежал, тварь. Мы не нашли его здесь. Возможно, он бросил своё войско ещё в самом начале боя и вернулся в Огнемай. Он продуманная и хитрая мразь». Я кивнула, стараясь держать слёзы, когда позади нас рухнули последние обломки дворца. Я поняла, что Тиар и Чен навечно остались там, под завалами, гореть и плавиться живьём. «Значит, мы возьмём его в Огнемайе». Я смотрела на их довольные лица и по-прежнему понимала, что моя жажда мести не удовлетворена, что я получила лишь кусочек. Мне нужно намного больше, чтобы успокоиться. Во мне живёт жадная тварь, которая никак не насытится. А, возможно, я никогда не смогу удовлетворить свою эту жажду, потому что победы приносили мне разочарование. Я ожидала, что мне станет легче, а оно не становилось ни на секунду. Я оглядывалась на Иофамон, пока Фиен зашивал колото-резаную на моём плече. На руинах города развивался флаг с огненным цветком. Стеснув зубы, я думала о том, что очень скоро мы возьмём огнемай, и я провозглашу Ариса наследным принцем. Мы почти у цели. Один из воинов только что вернулся из убежища в лесу и сообщил, что Арис и Шай в порядке. Ожидают, когда мы сможем их забрать. В округе всё чисто. Не видно следов ни эльфов, ни демонов. Я отправила к ним ещё троих воинов для охраны. Мы вернёмся не скоро, только после взятия Агнимая. Потом передышка, ровно столько, сколько времени у нас возьмёт восстановление, чтобы потом пойти войной на Балмиста. Я рассчитывала, что и демоны Берита пополнят наши ряды, тогда нас станет ещё в 1000 больше. По моим подсчётам, численность эльфов не должна превышать более 5000, включая мирное население и рабов. Мы справимся. Главное рассчитать каждый свой шаг и выманить остроухих из Тартаса, где у них стратегически более выгодное положение, высота. Тиен сделал ещё один стежок и посмотрел на меня. Больно? Нет. Мне уже давно не больно физически. Внутри меня живёт столько боли, что по сравнению с ней распоротые предплечья незначительные царапины. Ведь внутри всё разворочено до мяса и постоянно кровоточит. Довольна победой. Она кивнула, глядя вперёд, сильнее сжимая челюсти, когда он делал ещё один прокол иглой, протягивая нитку. Нет, недовольно. Тебе как всегда мало, да? Медленно повернулась к нему. Мало. Наверное, никогда не будет достаточно. А когда будет уже не с кем воевать, Шили? Когда будет не с кем воевать, я смогу наконец-то заниматься воспитанием Ариса? А стать моей женой по-настоящему сможешь когда-нибудь? Мы постоянно возвращались к этой теме, и я с каждым разом понимала, это нескончаемый круг, который я не могу разорвать, потому что официально мы женаты. В глазах моего народа я принадлежу Фиену, и от этой мысли меня передёргивало, как от омерзения. Не потому, что Фиен был мне противен, а потому, что мне притекла сама мысль о том, что я могу принадлежать ещё кому-то, кроме Аша. Она ничего не могла поделать с тем, что у нас общий сын и что он Куп мой законный муж. Нет, не смогу, ответила очень спокойно, но внутри всё содрогалось от жалости к нему. Я знала, что причиняю боль, но не могла притворяться. Жалость, как испорченная почва, на ней никогда не вырастет любовь. Она слишком унизительна сама по себе, а любить того, кто в твоих глазах достоин лишь сожаления, невозможно. Иногда настойчивость мужчины пробуждает ответные чувства, А иногда она раздражает. Меня раздражало то, что Фиен постоянно напоминал мне о моём долге, а я не считала, что я что ли бы ему должна. Но этот упрёк я видела в его глазах. Я отдал тебе жизнь, я отдал тебе сына, а ты не можешь подарить мне хотя бы своё тело, пусть не любовь. Но я не просила в долг. Я не просила меня возвращать и не видела ни одной причины оставаться ему должной. Почему? медленно выдохнула, стараясь не дёрнуться, чтобы не мешать ему зашивать. Хотя бы потому, что это предательство. Фиен оборвал нить и посмотрел на меня. "Никто не считает тебя предательницей, Шели. Нельзя предать мертвеца, потому что он уже ничего не может тебе дать, а я могу. Могу так много, серебрянка, если бы ты только позволила". Протянул руку и тронул мои волосы. Я одёрнула головой и резко вскочила с камня. И "Я Я буду считать себя предательницей, и ты ошибаешься, он не мёртв. Знаешь почему? Он живёт здесь. Ударила себя в грудь. Живёт и будет жить, пока я дышу. И в любви, Фиен, не нужно что-то брать или получать. В любви нужно отдавать. Только отдавать себя целиком и полностью, не ожидая чего-то взамен, потому что тогда это не любовь, а торговля. Ты мне, я тебе. Поэтому я буду отдавать ему свою верность до конца моих дней. И мне стыдно за то, что ты сделал со мной, за то, что в глазах других я с тобой, а не с ним. Его нет, Шелли, по имей, нет его. Есть, просто ты не видишь, и никто не видит, а я вижу. Каждый раз, когда закрываю глаза, я слышу его даже в лёгком дуновении ветра, я чувствую его в биении моего сердца. Это сумасшествие и паранойя. Он стоял напротив меня, сжимая руки в кулаки. Возможно, но это моя паранойя и моё сумасшествие. Мы не можем быть мужем и женой и при этом не спать в одной спальне годами. Начнутся разговоры и сплетни. Мне привать Фиен. Ты заварил это. Ты пошёл на это. Я не просила тебя. Не упрекай меня в том, что мне было совершенно не нужно. А наш сын. Глаза Фиены сверкнули. Он не был тебе нужен? Нет, не был. Я приняла его и полюбила, но он не был мне нужен, так же как и ты, и это нелепое замужество. Ты бы сдохла, словно выплюнул мне в лицо. Я этого и хотела. Он вдруг скривился, как от боли. А потом взял меня за плечи. Но почему, Ши Ли? Я настолько противен тебе, я настолько недостоин твоей любви, что ты так меня ненавидишь. Что со мной не так, Ши Ли? Внутри снова всё сжалось. Я приложила ладонь к щеке Инкуба. Нет, всё не так. Ты не противен мне. Ты такой необыкновенный, ты самый лучший и самый достойный из всех, кого я знаю. И у меня нет ненависти к тебе. Просто я его, понимаешь, настолько его, что во мне нет ничего моего, что я могла бы отдать тебе. Я наполнена им до краёв, и во мне не осталось меня самой. Ты бы смог попросить меня у него. Как думаешь, он отдал бы меня тебе? Только он может решить, как распорядиться моим телом и моей душой. А пока его нет, Я не могу распоряжаться тем, что мне не принадлежит. Но его никогда уже и не будет, — глухо пробормотал Фиен. Значит, я никогда не смогу принадлежать себе. И тем более тебе. Значит, всё было напрасно? Всё было напрасно. Мне жаль. Я застегнула пуговицы кожаного жакета, нацепила пояс и пристегнула меч, спрятала волосы под капюшон и громко крикнула. «Привал окончен!» Мы идём на огнимай.